Британский министр иностранных дел Антони Идден передал своему патрону записку. Черчилль прочитал, что-то наскреб на ней и возвратил министру, который, ознакомившись с текстом, разорвал ее и выбросил в мусорную корзину. Вполне естественно, что после окончания заседания сталинская охрана извлекла клочки, сложила их и прочитала. Уинстон, у вас расстегнута ширинка. Антони, старый орел не выпадет из гнезда. Пожалуй, это проявление английского лицемерия, замешанного на чувстве собственного достоинства. И все же юмор — это важный признак английскости. Это неутонченное французская остроумие, когда блестят, словно бриллианты бонмо, выскакивающий из уст «белеспри» по-французски «остряк». Английский юмор. Чуть угрюм. Он словно тихая речка под землей. Он не освещается улыбкой. Это способ существования. Это английский рефлекс и часть общественной жизни. Редко какой оратор начинает свой спич без шутки. Юмор врывается в трагедию внезапно и грубо. Разве не показательна шутка ворюги Сэма Уэллера у Чалза Диккенса? Все кончено, и делу не поможешь. Это единственное утешение, как говорят в Турции, когда по ошибке перерезают глотку другому человеку. — Слишком поздно, — сказал кот голосом белого кролика. — Иди. Захохотал, словно королева отрубила ему голову. Английская шутка. Правда, в последние годы я старчески брюзжу по поводу английского юмора. О, этот озвученный хохот аудитории в английских телевизионных комедиях! Вроде бы призыв посмеяться, когда засыпаешь от скуки. Об английском юморе можно говорить бесконечно, и в конце концов разрыдаться от собственной тупости. Английский посол в Москве недавно заметил, что в наше время только англичане и русские понимают иронию. Все остальные обижаются. Ирония еще не юмор, но все равно приятно. А вдруг это дипломатический ход, направленный на улучшение англорусских отношений? В любом случае со слезами признательности обнимаю его превосходительство – хотя сам считаю, что у русских больше английского юмора, чем у англичан. Но тут вдруг все закрутилось. Кот исчез в наступившей мгле. Из моего компьютера повалил едкий дым, подул ураганный ветер, и рот мне залепил огромный кусок шерсти, который при ближайшем рассмотрении оказался чеширским котом. Из этого шерстяного мешка, заткнувшего мне рот, призывно неслось О, бойся, Бармаглота, сын! Он так сверлеп и дик, а в глуши рымит и спалин. Злопастный брондашмык! Я увидел перед собой огромный лист бумаги, по которому ползал распушенный хвост чеширского кота, в котором был зажат карандаш-бик. Передо мной возникли многочисленные изображения противных типов с флажками. На каждом из них красовалась надпись с указанием каждой черты английского характера. Сдержанность, недоговоренность, терпение, терпимость, выдержка, патриотизм, национальная гордость, консерватизм, приверженность к традициям, индивидуализм, свободолюбие, чувство собственного достоинства, специфическое чувство юмора, мужественность, законопослушание, практицизм, сентиментальность, эмпиризм, эксцентричность, чувство классовой или социальной принадлежности, изобретательность, энергичность, предприимчивость, здравый смысл, склонность компромиссу и Какие глупые людишки смотрели с картинок. Какие хари! И тут я понял всю жалкость своих поток, всю свою оторванность от реальной жизни.